Глава 6. Олег прочёл по надписи, что здесь живёт меняла. Мрак тут же принялся колотить в дверь. Очень не скоро открылось небольшое окошко в двери, крохотное и перегороженное железными прутьями. Чего надо, варваром? Эй, сказал Мрак дружелюбно. Дашь в долг пару золотых монет? Меняла смерил его недружелюбным взглядом. А где гарантия, что отдашь? Даю слово честного человека. Бодря чеканял мрак. Меняла захлопнула кошка со словами: "Ну, тогда приходи с этим честным человеком". Когда шли тёмным переулком, мрак едва не сбил с ног прохожего, остановил, сказал деловито: "Если даже нам пару монет то спасёшь жизнь одному почтенному человеку". Горожанин с отвращением оглядел варвара. "Если ты говоришь о себе, то здорово ошибаешься. Варвар никогда не бывает почтенным человеком". Мрак удивился. Я говорю о тебе. Даже в темноте было видно, как посерьел горожанин. Пол голоса клял себя за дурь, что пошел на примик, можно бы через площадь, а теперь страдай. Даже попробовал сказать заискивающе укоряюще. Таким селачам как не совестно. Благотери и герои, а просите подаяние. Мы не просим, пояснил Мрак. Разве не видишь мечи в наших руках? Став на две монеты богаче. Тёмных улочек тем не менее стали избегать. Вышли на освещённую площадь. Воздух тихий, тёплый, а людей, к удивлению невров, не уменьшалось. Олег, любитель до всего доискиваться, предположил, что здесь даже привыкшие к жаре прячутся днём от нещадного солнца. Спят, а к вечеру выползают, занимаются делами. В этом мире солнечные боги, злые боги, а добрые боги и демоны ночи. Здесь славу должны петь луне и звездам. Здесь в чести тьма. Таргитай слушал жадно. Он все примерял к своим песням. Мрак осматривался по волчи настороженно. Он тоже любил ночь. Ночью все чувства обострены. Запахи слышишь и различаешь за версту. На краю площади под факелами из ароматного дерева сидели на ковриках двое седобородых. Мрак хотел пройти мимо, но Олег словно за сучок зацепился. Стою кивели диспут. Один задавал ехидные вопросы, другой искал ответы. Собравшиеся вокруг, по большей части люди степенные, молодёжи почти нет, слушаются, бросают реплики. "Идём, идём", сказал мрак нетерпеливо. "Что один дурень завяжет, 100 мудрецов не развяжут". "Ладно, таргитаю и так досталось. Не доставай его, а то на дудке заиграет". Это мудрецы, мрак Мратня одобрительно смерел взглядом седобородых. Что толку от их мудрости? Ну, народ глядя на них какую-то кроху подхватит. А, а. Постой, постой, мне их диспут начинает нравиться. Олег, не понимающий, смотрел на оборде. Тебе ещё как? Они ж на деньги дискутируют, разуй глаза. Олег наконец заметил столбики монет у ног мудрецов. Один вдвое выше другого. Собравшиеся тоже передавали монеты из рук в руки, вид наставили на мудрецов как на боевых петухов. Отвратительно, сказал он с чувством и дёрнулся уйти. Но крепкая рука мрака остановила так резко, что у Вальхаля озгнули зубы. Куда? Вот и возможность быстро заработать. Победи их в диспуте, все деньги наши, Олег сказал раздражённо. Как всё просто, а ежили не победю. Ну не всегда же на коня да на коне. Когда ты под конём? Мрак. Что выставишь на кон, кроме штанов? Если проиграем, а это наверняка. Мрак почесал в затылке, а Таргитей сказал просительно: "Уйдёмте отсюда два. У меня от умности голова болит". Они с Олегом двинулись прочь, а Мрак растолкал толпу: "Эй, почтенные!" Надюжева варвара оглядывались с неудовольствием. Один похлопал по мохнатой спине кивнул в сторону журки и барака с гуляющими девками. Мрак кивнул, добрый совет оценил, тем не менее сказал настойчиво: "Нам понравились ваши состязания в мудрости. Мы готовы поратоборствовать с кем угодно". Раздался дружный смех. На варвара в волчьей шкуре смотрели с удовольствием. Он был слишком великоселён, как буйвол, значит и мудрости в его голове не больше, чем у буйвола в копыте. Но так как мы люди леса, продолжил мрак. Он выпятил грудь и развёл плечи. "То будет лишь справедливо, если поставим на кон только одну монету, а вы 10". Оба мудреца злобно мерили его взглядами. Один сказал сварливо: "Не вижу монеты". Мрак положил секиру в середину круга. "Она стоит 3, но отдаю за одну". В толпе вытягивали шеи. Секира была чересчур велика для человека. Мудрецы поглядывали один на другого. Среди собравшихся пошли смешки. Один спросил раздражённо: "Парс, ты возьмёшь у меня эту вещь за одну монету?" Из толпы протилкался дюжий мужик в пёстром халате. На мрака заркнули маленькие хитрые глазки. Руки подхватили сикиру, повертели. "Ну, железо сыроватое. Берёшь или нет, а то спрошу у пакута". "Я беру". беру. Мудрецкий внул мраку. Варвар, задавай свой мудрый вопрос. Мрак помахал рукой Олегу, тот покачал головой и попятился ещё дальше. Таргитай смотрел жалобными глазами, судорожно глотал слюну. Олег, опомнившись, сделал Мраку отчаянные знаки, призывая остановиться. Что за птица, сказал Мрак медленно, которая кричит по-человечески, спит по-собачьи, плавает по-жабье и зимой вмерзает в лёд как рыба. Даже Олег раскрыл рот, а у торгитая челюсть отвисла по ремень. Среди собравшихся пошел возбужденный говор. Мудрецы полезли в книги, а один спешно послал куда-то мальчишку. Первый мудрец начал было отвечать наугад, но вскоре сдался. Не знаю. Бери свои десять монет. Мрак неспешно сгреб столбик желтого металла. Они исчезли в его широкой ладони, как растаяли. Только повернулся уходить, как в толпе заблестели ножи. Мудрец сказал зловеще: "Не торопись. По правилам теперь я задаю вопрос." Мрак угрюмо смотрел на мудреца. Тот сказал уступленно: "Мой вопрос таков: что за птица, что кричит по человечьи, спит по собачьи, плавает, пожа объят зимой вмрзает в лед, как рыба?" В толпе наступило гробовое молчание. Даже Олег и Торгитай предвновились, напряженно ждали удивительный ответ. Мрак почесал в затылке. А хрен его знает! Держи свой выигрыш. Он бросил монету перед мудрецом в пыль. Все трое пошли уже не наугад. Носы ловили запахи жареного. По дороге пришлось продираться через небольшой базар. Народ не спал. В долгожданной прохладе неспешно торговался, бродил по рядам. Мрак злился, буквально силы тащил то волхва, увидевшего редкие корешки и травы, тот дудушника, тот клевал вообще как ворона на все цветное и яркое. Однажды чуть не потерял, когда их людской голдящий поток разъединил. Вместе с Олегом с двух сторон пробились клавки, где среди чёрного люда золотые волосы таргитая блестели ярко и непривычно. Их дурень в диком восторге крутил в руках длинную переливающуюся ткань. Увидев мрака, крикнул, перекрывая шум: "Как жаль, что в этом городе нет ни одной знакомой девки. Такую красоту подарить никому. Всё ещё нет девки". Поправил Олег раздражённо, размечтался. "Ты говоришь, с сомнением спросил торгитай торговец: "Что вот эту удивительно красивую ткань даёт противный мелкий червяк?" Торговец отшатнулся. "Господин Алаладд, господин Алаладд, вы только послушайте, как этот варвар вас обозвал!" Хозяин, громадный тучный мужик в цветном халате, посмотрел заплывшими глазками, оценил, взвесил, прикинул. Рука Ленивы шелохнулась в жесте отрицания. Да что ты от дикорей хочешь? Здесь ещё не знают, как они страусов ловят. По дороге к Журке прошли через шумное место, где продавали коней. Мрак подивился толпе. В храм столько и палками не загонишь. Но когда увидел коней, смягчился. Если бы в храме продавали коней, то и там народу было бы не меньше. Лошадник увидел дюжих варваров. Эй, герой! По виду вы герои, но разве герои могут без коней? Олег хотел пройти мимо, а Мрак почесал в затылке. Верно, то на змее, то на рухье, а коня давно под собой не имел. Всего по золотой монете за коня купить этого зверя с гривой. Не конь, ветер. Если сейчас вскочить в седло, то к вечеру будете в Рошкани. Мрак подумал, почесал голову, замедленно обратился к Олегу. Нам чего надо в Рошкани? Рашкани? – переспросил Олег. А слыхивал? Прекрасный край и народ там замечательный. Таргитаев оторочил глаза. А когда ты успел там побывать? Я там не был. Откуда знаешь, что там здорово? Тар, в Рашкани нас не били, не клевали, не топтали. Что тебе еще надо? Нет, Мрак, нам не Рашкани. Закончил Олег неожиданно. Мрак с сожалением поглядел на красавца жеребца. Не пойдет. Чем он плох? – воскликнул торговец. А на что мне рожкание? Таргитаи победно поглядел на торговца. Дурин не понимает таких простых вещей. Вот ему уже все понятно. Тот в самом деле выглядел глупо. Глаза на лбу челюсть отвисла. Видно дела шли плохо и бы догнал троих варваров. Но как насчет вида? С вами считаться не будут и никто драться не захочет. Разве что такая же бесконная мелочь? Мрак круто повернулся, лицо посерело. Драться не захотят. И это ты задел за живое, мил человек. У нас тут есть волк, хлебом не корми, дай кому-нибудь разбить голову. Да не мечом или секирой, а как зверь лютый, дубиной или вовсе кулаком. Ну, говорил, за один золотой возьму три жеребца. Да ты взгляни на коней. Напрасно лека таргета дёрка лимрака. После отчаянного торга все трое взобрались в потёртые сёдла. Кони явно крадены. Олег обнаружил на попоне замытые следы крови, и явно не те кони, которых запрягают в телеги. Чуть дальше Таргитай увидел попугая. Мрак, почему в нашем лесу такие не водятся? Эй, дядя, сколько хочешь за этого зелёного воробья? Три серебряных. Дорого. Да, но зато он говорит. А что он говорит? Таргитайцы глядел Таргитай из головы до ног. Он говорит: "Ты дурак". Таргитай вспыхнул оглянулся на друзей те нагло скалили зубы ну если он говорит только это то мне хватает этих двух неумытых может лучше купить этого гуся две серебряных ого вообще не говорит только гогочет а так дорого зелёный воробей хоть дураком зовёт торговец посмотрел на мрака и олега затем на таргетая он не говорит зато такое думает перед входом в журку горели смоляные факелы На двери была укреплена массивная голова зверя, не врас с удивлением узнали грифона. Массивное здание вросло в землю. Боковая дверь вела в подвал. Из-за двери доносились пьяные песни, весёлые вопли. Невы были ещё за сотню шагов, когда дверь с грохотом распахнулась. Человек вылетел с такой силой, будто все посетители разом дали пинка. Мрак увожительно хмыкнул, когда выброшенный тут же с воплем вскочил и ринулся обратно. Внутри шум стал сильнее, закричали новые голоса. Дверь распахнулась ещё большим грохотом. Бедолага вылетел снова. На этот раз с такой силой, будто пинка дал горный хребет. И здесь есть отважные люди, заметил мрак, когда человек кое-как поднялся с боевым воплем снова исчез за дверью. Снова грохот, крики, треск мебели. Дверь распахнулась так, что едва не слетела с петель. Человек вылетел негром под копыта коней. Мрак подхватил его за шеврот. Эй, брешут волхвы, что рот вылепил человека из глины. Человек с трудом держался на ногах, лицо было в крови. Если из глины, то из хорошей. Здесь пьют с утра до ночи и не размокают, мрако доброительно хмыкнул. Рот лепил человека не из глины, волхвы брешут. Человек выкован из чести, гордости и мужества. Помочь, что ли, храброму? И трусости, и невежеству, дурости, добавил Олег, будто вылил ведро холодной воды. Добрый человек, да плон, иди в другую корч-журку. Не могу, ответил тот, вытирая кровавые сопли. Почему? Это моя журка, я хозяин. Мрак тут же разочарованно покачал головой. А, -а парни, едем дальше. Ежели тут хозяина выкидывают, то как готовят Если у Олега было чутьё на беду, у таргитая на девок, то мрак привёл по прямой, как ворона летит, к журке, которую он прямо именовал корчмой. Он везде искал подобие, упрощая жизнь, так как себя называл простым и даже очень простым, в то время как Олег умело находил малейшие различия. Перед журкой уныло ревели верблюды и ослыки, густо пахло пряностями, кислым вином, Для Олега было важно, что вместо коней верблюды. Для Мрака, что он на верблюдах ездит, как на конях, а в журке едят и пьют. Что, неважно. Таргитай, который почитал учености Олега, все же держался Мрака. С ним проще, а от думани голова болит. На крыльце упирался в перила толстыми руками тучный мужик огромного роста. Во дворе метались трое подростков, водили коней, таскали мешки. Мужик изредка взрёвывал густо и сипло, как медведь после весенней спячки. Мрак хмуро оглядел неказистое здание. В хорошем месте поставил хозяйство. Здесь тихо, как по лежу. Хозяин заверил с готовностью. Ещё как. Только вчера ночью здесь были ограблены пятеро и троих зарезали. Но никто и не пикнул. Мрак покачал головой. Главное хороший сон. Сколько берёшь за ночлег в своём свинарнике? Хозяин также хмуро оглядел его с головы до ног, окинул мутным взором друзей, прохрипел простуженно: "С одной свиньей одну медную монету, а ежели поселитесь все трое, то две. А коней разместить сумеешь? За коней не беспокойтесь, накормим и напоим. Они мне понравились больше, чем вы." Таргитаи выглядел пальчонным, а Мрак пробурчал подозрительно: "Это меня и беспокоит." Ступени затрещали под их могучими телами. Хозяин уложительно поднял брови. Глаза, правда, больше не стали. Сидели они так близко друг к другу, что даже Олег сумел бы выбить одним пальцем. Дверь открылась с грохотом. Из дыма и запаха жареного мяса вылетел кубарем человек, скатился по ступенькам. Мрак перешагнул порог, не повернул головы. Всё верно, что за гулянка без хорошей драки, всё равно что свадьба без плясок. или от лити не пустить с громом ветра. Олег напротив морщил нос. Не нравился ни запах жареного лука, ни дым над жаровней не удолы в оплегуляк. Слишком многолюдно, слишком шумно. Понятно, кто хочет просто поесть, тому незачем выходить из дому. Кто хочет поесть вкусно, должен найти вдову, что умеет готовить. А кто хочет поесть и выпить в веселье, да ещё и подраться в сласти, тот идёт в харчевню. У тебя должны быть комнаты, сказал он хозяину. И для людей благородного происхождения. У нас есть один. Это ничего, что он лохматый, он просто заколдован. Хозяин смотрел на мрака подозрительно. Этот? Да, объяснила Олег, не двигая лицом. Он был принцем в своём племени, провинился, не скажу за что. У меня даже спина краснеет. Его в наказание превратили в человека. Человека? не понял хозяин. А кем ж он был? Олег пожал плечами. Да сам взгляни, разве не видно? Хозяин внимательно оглядел мрака, почесал затылок. А разве бывает помесь кабана с медведем? Ладно, есть одна комната для благородных, но стоит 2/3 золотого. Олег шлёпнул на стол золотой. Бери целый. Легко пришло, легко уходит. Монета исчезла в огромной лапе хозяина. Рожа расплылась в широчайшей улыбке. Сейчас, сейчас её только подготовят, ну, выметут, уберут. Эй, Мишак, ты меня слышал? Двое дюжих мужиков, помоложе, ну, копии хозяина, высунули голову из кухонного окна. Сейчас будет готово. Хозяин развёл руками. Народу мало, всё приходится самим. Иди ж бьём и готовим и всё другое. Вскоре наверху раздался шум, грохот, крики. Послышался женский виск. Снова крики, ругань. Наконец лестница затряслась, по ступенькам покатился полуголый мужчина. Лицо разбито, в кулаках клочья простыни. Дакуркавшись вниз, он на последдок ударился головой о пол, застонал и растянулся во всю длину, разбросав руки. Подлец, негодяй! донёсся сверху женский вопль. Мгновение спустя по ступенькам сбежала полная женщина. Полуголая тоже, с хорошей фигурой и нежной белой кожей. Под глазом расплывался кровоподтёк, а она верещала в ярости. Следом за ней тяжело спустился Поуэр, вытирая руки о передник. "Подлец!" завопила женщина. "Мы заплатили за 2 дня вперёд, мы только поселились!" Хозяин буркнул: "Ну и что? Эти постояльцы заплатили больше". "Михай, как там Михук?" Поуэр ответил с готовностью: "Меняет постель, у нас всё быстро". Женщина, не переставая орать и ругаться, подхватила незадачливого компаньона. Коя как подняла, но Повер, спускаясь по лестнице, дал ей пинка. Оба рухнули, женщина заорала громче. Разорванная рубаха сползла до пояса. Гуляки за столами радостно орали, швыряли объедками. Собака набросилась с лаем. Их не успели вытолкнуть за дверь, как хозяин повернулся к неграм. Готово. Лестница вывела наверх. где вдоль узкого коридора темнели двери. Две на одной стороне, две на другой. Обе левые были наспех собраны из свежеоструганных досок. В крайней правой зияла дыра, которую закрыть можно было бы разве что щитом. Парнишка заколачивал её досками. Не успеваем чинить, глаза хозяина равнодушно скользнули вдоль коридора. Жизнь она самая, согласился мрак. Комната на удивление оказалась просторной, даже чистой. Массивная ложе возле окна, дубовый стол, две широкие лавки, огромный сундук с грудой цветных одеял и тряпок на крышке. С продольных балок свисают мокрые простыни. На полу остатки затёртой лужи. Хозяин горделиво повёл дланью: "У меня самый известный постоялый двор во всём Старгаде, то бишь в вечном городе. Построил ещё мой прадедушка Здесь останавливались короли и герои, маги, пророки. В этой постели, к примеру, спали великий истребитель великанов Годой, славный король Фанас, волшебник Синичиш, знаток древних миров Наташ, удивительный человек Сафар. Он гордо оглинулся на варваров. Те в самом деле были потрясены. Самый молодой вовси раскрыл рот так, что поместился бы телёнок. Иш, как помещались? Кровать мелковата. Походе не до удобств, пояснил старший, мрачный и огромный как медведь, который теперь в человечьей личине отбывал наказание. А третий, красноголовый, как закат на ясном небе, сказал рассудительно: "В книгах сказано, что в старину люди были мельче, это потом приврали про великанов". Хозяин сплюнул от досады: Варвары, что с них возьмёшь? Послушать, как страусов ловят-то к вообще. А гости, бросив дорожные мешки в угол, Отправились вниз, откуда несло запахами кухни, жареного мяса.